Глава восьмая. Как король боялся того, чего испугался, и как Шико боялся испугаться. Расставшись с инлюком, король пошел сперва к себе, а оттуда в большую галерею, где по его приказанию собрался весь двор. Там он стал раздавать награды друзьям своим, отправил до де Пернона и Шомберга в провинцию, грозил Мажерону и Келюсу казнью, если они осмелятся поссориться с б ю с с и дал последнему поцеловать свою руку и долго-долго сжимал в своих объятиях Франсуа. Что же касается королевы, он был так мил и любезен с ней, что это всем показалось добрым признаком для наследства французского престола. Однако время проходило, ночь наступала, и все замечали, что король нарочно удерживал придворных. Наконец на луврских часах пробило девять. Генрих осмотрелся. Он, казалось, выбирал между друзьями своими того, на кого бы возложить обязанность чтеца, от которой отказался Сен-Люк. Шико смотрел на него. Генрих, сказал он с обыкновенной своей дерзостью, ты сегодня что-то умилно ь посматриваешь на меня. Не хочешь ли ты подарить мне аббатство с доходом в десять тысяч лир? Давай, давай, я не прочь. Ступай со мной, Шико, сказал король. Доброй ночи, господа, я иду спать. Шико обратился к придворным, закрутил усы с грациозным движением и с д е л а в т о м н ы е глазки, повторил, подражая голосу Генриха: Прощайте, господа, мы идем спать. Придворные е два могли удержаться от смеха, король покраснел. Эй, парикмахера, сказал Шико, б р а д о б р е я камердинера, да не забудь т е розового масла. Не нужно, сказал король. Теперь начинается пост, и я готовлюсь г о в е т ь Жаль, но ведь розовое масло не скромное, о сказал Шеко. Король и шут вошли в спальню уже описанную нами. Послушайка, Генрих, сказал Шеко. Так я попал сегодня в л ю б и м ц ы в неразлучные. Да разве я похорошел что ли? Разве я лучше купидончика к е л ю с а Молчи, дурак, сказал король. А вы, господа, удалитесь, мне сегодня никого не нужно. Слуги повиновались, дверь за ними затворилась. Генрих и Шико остались одни. Шико с изумлением смотрел на Генриха. Зачем ты отослал их? – спросил Шут. Ведь они не мазали еще нас. Не хочешь ли ты собственноручно мазать меня? Что же, это тоже покаяние своего рода? Генрих не отвечал. Все удалились, король и Шут продолжали смотреть друг на друга. Будем молиться, – сказал Генрих. Спасибо, вскричал Шико. Если ты призвал меня для этого так напрасно трудился, прощай, сын мой, доброй ночи. Останься, сказал король. Ого, вскричал Шико сердито. Это похоже на принуждение. Ты деспот, Дионисий. Мне здесь скучно. Целый день я по твоей милости беспощадно колотил друзей своих. А теперь ты, кажется, опять хочешь приняться за эту же историю? Не хочу. Нас здесь только двое, а вдвоем скучно. Обоим достанется. Молчи, жалкий дурак, – в с к р и ч а л король. к а й с я Ну так, да в чем же мне к а я т ь с я В том, что я сделался твоим шутом, сладенький. Каюсь, моя вина, моя вина, моя страшная вина. Не богохульствуй, несчастный, не богохульствуй, – кричал король. Однако, сказал Шико, на поверку выходит, что лучше попасть в клетку к льву или к обезьянам, нежели в твою комнату, Генрих. Прощай. Спокойной ночи. Король поспешно вынул ключ из двери. Генрих, сказал Шико, уверяю тебя, ты сегодня страшен, и если ты меня не выпустишь, я стану кричать, позову на помощь, разломаю дверь, разобью окна. Ага, я ведь шутить не люблю. Шико сказал король с задумчивым видом. Ты употребляешь возлоскорб мою. А понимаю, сказал Шико. Ты боишься остаться один? т а ты и есть. Прикажи к а себе выстроить двенадцать дворцов как т и в е р и й или двенадцать комнат как Дионисий. А пока возьми мою шпагу и позволь мне уйти с ножными. При слове боишься, молния сверкнула в глазах Генриха. Потом со странным трепетом он вскочил и начал прохаживаться по комнате. Генрих был в таком волнении, лицо его было так бледно, что ш и к о подумал, что король в самом деле не здоров. С беспокойством следя за ним взглядом, он наконец сказал ему. Успокойся, сын мой. Что с тобой? Расскажи с в о е горе другу твоему Шико. Король остановился перед шутом и пристально посмотрев на него, сказал: "Да. Ты друг мой, мой единственный друг. Кстати, сказал Шико, валенсийское аббатство теперь без настоятеля. Слушай, Шико, скромен ли ты?" И Пятивьерская свободна, а туда бы славно, там делают превкусные паштеты. Несмотря на все твои шутки и глупости, продолжал король, ты человек с сердцем. Так не давай мне аббатство, дай полк. Ты даже при случае можешь подать хороший совет. Так не давай мне полка, а произведи в советники или нет. Лучше дай аббатство или полк. Не хочу быть советником, нельзя иметь своего мнения. Молчи, молчи, Шико. Минута приближается, страшная, грозная минута. Опять ты за свое, сказал Шико. Ты увидишь и услышишь. Подожди, и ты сам все узнаешь. Подожди. Нет, не хочу ждать, не хочу ждать. Да что ты ко мне пристал, Шико? Ты храбр? Конечно. Но не хочу подвергать свою храбрость испытанию, дьявол. Если король Франции кричит так, что всполошил весь дворец, так со мной, со мной может приключиться еще большая беда. Прощай, Генрих. Позови своих капитанов, своих стражей, швейцарцев, превратников. А меня отпусти. Не люблю о п а с н о с т и невидимых. Не люблю о п а с н о с т и неведомых. Приказываю тебе остаться, сказал король повелительным голосом. Вот забавно. Да если я боюсь? Если мне страшно, если у меня волосы становятся дыбом, караул, пожар, и ш и к о влез на стол. Полно дурак, сказал король. Если ты непременно хочешь знать, в чем дело, так слушай. Ага, сказал ш и к о потирая руки, осторожно слезая со стола и обнажая длинную шпагу. Это дело другое. Когда ты мне скажешь, в чем опасность, так я могу принять свои меры. Рассказывай, рассказывай, сын мой. Видно, мы будем иметь дело с каким-нибудь крокодилом. Дьявол, шпага моя хороша, потому что я подрезаю ею каждую неделю мозоли, а мозоли у меня словно железо. И так ты говорил, что мы увидим крокодила. Шико опустился в глубокое кресло, держа шпагу между коленями. В прошлую ночь начал Генрих. Я спал. И я тоже, сказал Шико. Вдруг ч ь е т о д ы х а н и е п о в е я л о мне в лицо. Видно, собака твоя проголодалась и стала лизать у тебя с лица масло. Я просыпаюсь наполовину и чувствую, как волосы становятся у меня дыбом под шапочкой. Послушайка, я сам начинаю дрожать, сказал Шико, поджав ноги под себя и оперевшись подбородком на эффет шпаги. Тогда, продолжал король с толь слабым и дрожащим голосом, что звуки его едва доходили до слуха Шико. Тогда по комнате раздался столь жалобный стон, что разум мой помрачился. Это голос крокодила. Я читал в путешествии м а р к о п о л а что крокодил подражает крику детей. Но успокойся, сын мой, если он придет, так мы убьем его. Слушай далее. Слушаю, сказал ш и к о внезапно выпрямившись. Я неподвижен как пень, нем как рыба. Генрих продолжал более мрачным тоном. Несчастный грешник произнес голос. О, прервал Шико. Голос говорил. Так значит это не крокодил? Несчастный грешник, сказал он. Я голос твоего с у д ь и Шиков вскочил, но тотчас же опять принял прежнее положение. Какого с у д ь и Парламентского? Ах, Шико, отвечал Генрих. Грозен был этот голос. Неужели? Как врупор? Здесь ли ты, внемлешь ли мне, намерен ли ты, закоренелый грешник, к о с н е т ь в своих преступлениях? Не уж то, скажи, пожалуйста, сказал ш и к о Правду говорят, что vox populi, vox. Потом прервал его король. Он делал мне жестокие упреки, о которых я умалчиваю. Напрасно, сын мой, напрасно, рассказывай все. Я бы желал знать все, ли известно голосу. н е ч е с т и в е ц вскричал король. Если ты сомневаешься, так я велю наказать тебя. Я, спросил Шико, не сколько. Я только удивляюсь, как этот судья ждал до сих пор. Он видно терпелив. Я бы давно. Итак, мой сын, ты порядочно с т р у с и л О да. Верю. Холодный пот выступил у меня на висках, и кровь застыла в жилах. Верю, верю. Я не знаю, чтобы я сделал на твоем месте. Только верно что-нибудь не хорошее. Потом ты позвал? Да. И пришли? Да. Искали? Везде. Судью не нашли? Нигде. Ужасно. Так ужасно, что я послался духовником. И он прибежал? Немедленно. Послушай, к а г е н р и х будь хоть раз в свою жизнь искренен. Что твой духовник думает об этом происшествии? Он пришел в ужас. Верю. Он крестился и приказал мне покаяться. Это очень хорошо, но что же он сказал о видении, или лучше сказать о голосе? Он сказал, что это чудо и что мне следует позаботиться о спасении души моей, а потому сегодня же утром. Что ты сделал сегодня утром? Я подарил сто тысяч лир в о в и е з у и т а м Славно. И стязал свое тело и тому же и стязанию подверг своих любимцев. Прекрасно. Дальше. Дальше ничего. Ну скажи, ш и к о что ты об этом думаешь? Я говорю с тобой не как с шутом, а как с человеком благоразумным, с другом. Ах, ваше величество, отвечал ш и к о серьезно. Мне кажется, это вам грезилось. Ты думаешь? Я думаю, что это не хороший сон и что он не повторится, если вы не будете много думать о нем. Сон, повторил Генрих, покачав головой. Нет, нет, я не спал, уверяю тебя. Ты спал, Генрих. Не спал. Глаза у меня были открыты. Да и я сплю с открытыми глазами. Так, но ну я видел. А кто спит, тот и с открытыми глазами не видит. Что же ты видел? Я видел, как луна светила в окно и отражалась на аметисте, украшающем эфес моей шпаги. А что сделалось с лампой? Она погасла. Пригрезилась, сын мой, пригрезилась. От чего ты не веришь этому ш и к о От того, что тебе пригрезилась. Это не ответ, ш и к о Понимаешь ли ты теперь, зачем я хочу, чтобы ты остался у меня? Сказал король. Еще бы не понять. Я хочу, чтобы ты сам услышал голос. Чтобы все приняли эту историю за фарс, если я стану рассказывать о ней? Шико так ничтожен, так глуп, что никто ему не поверит. Хитро придумано. Зачем же ты не хочешь верить? – сказал король. – Что я вверяю тебе эту тайну как другу. н е л г и Генрих. Если голос опять заговорит, так опять пожурит тебя. Но все равно я останусь с тобой. Мне самому хочется послушать этот голос. Может быть, он скажет что-нибудь и на мою долю. Ну что же нам делать? Ложись спать. А если напротив? Слушать не хочу. Однако неужели ты думаешь, что зажмешь рот голосу, если не ляжешь спать? Тогда он чего доброго еще раз сердится, пуще вчерашнего. Хорошо, сказал король. Я п о с л у ш а ю с з тебя, лягу в постель. Значит, ты остаешься? Остаюсь. Ну так я лягу спать. С Богом. Но ты не ляжешь. Ни за что. Только я сниму один камзол. Как знаешь? Я останусь в панталонах, а ты? А я останусь в этом кресле. Хорошо. Ты не будешь спать? Не знаю. Сон тоже, что страх, не зависит от нашей воли. Только постарайся не заснуть. Я буду щипать себя. Впрочем, голос меня разбудит. Не шути с голосом, сказал Генрих, поднявший уже ногу, чтобы лечь в постель, но вдруг отскочивший от нее. Полно, сказал Шико. Ложись же спать. Король глубоко вздохнул и осмотрев все углы с беспокойством, влез в постель, дрожа всем телом. Вот так, сказал Шико. Теперь я устроюсь. Он растянулся в кресле, обложив себя со всех сторон подушками. Как вы себя чувствуете, ваше величество? Недурно, отвечал король. А ты? Хорошо. Спокойной ночи, Генрих. Спокойной ночи, Шико. Только не спи. Не буду, отвечал Шико громко зевнув. И оба закрыли глаза. Король, чтобы притвориться спящим, Шико, чтобы заснуть в самом деле.